Глава 11 Азуми сама не знала, почему её потянуло к большому бумажному пакету на верхней полке. Но теперь, когда он лежал порванный у её ног, ей стало дурно. На пол выпали пять кукол. Они были сделаны из жёсткого папье-маше. Дети с такими не играют. Черты лица и даже одежда, нарисованы яркими, блестящими акриловыми красками. Две куклы слева были выкрашены в светло-коричневый и одеты в шорты, футболки с рисунками и сандалии. Рядом лежала кукла-девочка с бледной кожей и россыпью веснушек на лице. Темно-золотистые волосы не спадали ей на плечи. На одном была нарисована лямка ярко-розовой сумки. Неподалеку, лежала кукла-мальчик с рыжими волосами. Кудряшки были прорисованы мастерски, создавалось ощущение, что стоит потянуть запрять, и она тут же с пружинистым звуком скрутится обратно к бумажному черепу. На нём были чёрная спортивная куртка, штаны цвета хаки и довольно замызганные белые кроссовки. А чуть подальше, справа, лежала девочка с длинными чёрными волосами. Её нарисованная приталенная куртка была застёгнута на все пуговицы, а чёрное платье закрывало ноги вплоть до хрупких лодыжек. — Это мы, — тихо сказал Маркус. — На них даже одежда такая же, — заметила Поппи, потянувшись к своей бумажной копии, но рука её застыла в нескольких миллиметрах от куклы. — Что всё это значит? — спросил Дэш. «Кто-то раскрасил их», — сказал Маркус. «Я и сам вижу», — ответил Дэш. «Но для такой работы требуется время. Мастерам из нашей команды в Голливуде потребовался бы минимум день, чтобы сделать нечто подобное. А здесь краска сухая». «Кто бы это ни был, как он узнал, во что мы будем сегодня одеты?» — спросила Поппи. «Смотрите!» — Азуми наклонилась и коснулась куска бечевки, который был затянут вокруг шеи ее игрушечного двойника. То же самое было с другими куклами. У всех на шее была петля. Азуми взяла веревку и подняла куклу с пола. Фигурка Азуми вращалась, поочередно глядя на них, безучастная как труп и с такими же мертвыми глазами. Азуми очень хотелось зашвырнуть куклу как можно дальше, но её останавливало странное предчувствие, что если она так поступит, непременно случится что-нибудь плохое. «Это пиньята, мексиканская игрушка», — сказал Маркус. «Такие делают для вечеринок. Кто-то забыл их развесить». Он посмотрел наверх, пытаясь увидеть крючки. «И, по-моему, в пиньяту всегда что-нибудь кладут, верно?» «Сладости, игрушки и всё такое!» Дэш взял похожую на него куклу и потряс. Азуме услышала, как внутри что-то переместилось. По звуку это было похоже на то, как пересыпается песок в часах. «Я никогда раньше не играла с пиньятой», — сказала Азуми. «С ними не играют», — заметила Поппи. «Их ломают». «Я не хочу ничего ломать», — сказал Дэш, обернувшись к Дилану. «Я только хочу поскорее убраться отсюда». Ко всеобщему удивлению, Поппи схватила похожую на нее куклу и резко согнула ей руку. Локоть треснул, и рука вместе с кистью свободно повисла. Маркус охнул, как будто Поппи все это проделала с ним. «Что ты делаешь?» — спросил Дилан. «Я хотела посмотреть, что внутри». Поппи бросила виноватый взгляд на остальных, повернула фигурку и потрясла ее. Послышался шорох. Все наблюдали, как серое, похожее на песок вещество, вытекает из дырки в руке куклы и легко, словно дым, кружится вокруг них. Большая его часть маленьким холмиком осела на ковре у ног Поппи. Отмахиваясь от облака и прикрывая нос и рот рукавом, Оппи положила фигурку на диван, после чего она клонилась и растерла щепотку вещества между большим и указательным пальцами. Подушечки окрасились в темно-серый. «Пепел», — сказала она. «Все мы прах и тени», — прошептал Маркус со странной улыбкой. Никто не рассмеялся. «Неудачная шутка», — заметила Азуми. В следующую секунду — Карман Дилана зажужжал, и послышалась приглушенная мелодия. Все отпрянули от него, как будто там была бомба, готовая взорваться.